Она насчитывала всего лишь один мир – планету племени Шервана и одну лишь звезду – Великое Солнце Трилорн, дающее планете свет и жизнь. Шерван не знал, что такое ночь, ибо Трилорн всегда парил высоко над горизонтом, опускаясь к нему лишь в долгие зимние месяцы. Правда, в стране вечной тени каждый год бывала пора, когда Трилорн исчезал за краем планеты и наступала тьма, в которой ничто не могло жить.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 И хотя он был всего несколькими годами старше Шервана, но бесконечно больше него знал о мире. Во всяком случае, так казалось Шервану. Беседуя, они весь мир разбирали на составные части и собирали вновь так, как хотелось им. Брейлден мечтал о городах с широкими проспектами и величественными башнями, которые затмят все чудеса прошлого. Шерван занимала судьба людей, которым предстояло населять эти города, устройство их жизни». Они часто говорили о стене. Брэлден знал о ней из преданий своего народа, но сам ее не видел. Далеко-далеко на юге, за всеми странами, как в том убедился Шарван, тянется она подобно могучему барьеру, окаймляя страну вечной тени. Летом можно было ее достигнуть, хотя и с превеликим трудом, но проникнуть за стену невозможно, и никому неведомо, что лежит за ней. Сама, будто целый мир,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 в своем кругосветном обхвате. «Один из братьев моего отца, рассказывал Брейлден, в молодости ходил до стены. Он побился об заклад и десять дней ехал верхом, чтобы достичь ее. Огромный и холодный она вызвала в нем страх. Он не мог сказать, из металла она или из камня. И когда он кричал, эхо не было. Звук голоса затухал, словно стена его поглощала. У нас есть поверье, что там край света и дальше нет ничего. Будь это так возразил Шарван очень рассудительно. Океан хлынул бы через край, прежде чем построили стену. А если стену воздвиг Кайрон, когда сотворил мир? Но Шарван стоял на своем. У нас верит что стена создана людьми, возможно, мастерами первой династии, ведь они делали такие замечательные вещи. Если у них вправду были корабли, способные достигнуть огненной страны и даже летать, они, наверное, обладали достаточной мудростью, чтобы построить стену.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 зато после этого нетрудно было добиться согласия всех остальных от кого зависит успех близилось лето когда двое юноши выехали в путь направляясь в страну Брейлдена. они торопили коней потому что путь был долгий и его надо было завершить до того как Трилорн лорн начнет клониться к горизонту возвещая приход зимы достигнув мест знакомых брейлдену они стали расспрашивать жителей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 Шарван зеркалом направил на черту соприкосновения отраженный свет тускнеющего Трилорна, а Брэлден смотрел с другой стороны линейки. Так и есть. Чрезвычайно тонкая сплошная полоска света просачивалась между двумя поверхностями. Брэлден задумчиво взглянул на друга. «Шарван», — сказал он, — «мне сдается, стена сделана из неизвестной материи». Тогда, может быть, правы легенды, говоря, что ее никто не воздвигал,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 Долго он боролся с собой, боясь понапрасну пробудить старые стремления. Но в конце концов он решился и написал письмо Брейлдену. «Ибо что толку от могущества и богатства, если их не использовать для осуществления мечты?» И Шарван стал ждать ответа, беспокоясь, уж не забыл ли Брейлден за все эти годы, увенчавшие его славой, о былом. Ему не пришлось ждать долго. Брейлден сообщил, что не может прибыть тотчас, нужно довести до конца большие работы,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 втайне радовался тому, сколь бережно время коснулось знакомых черт. Много дней они совещались, обсуждая составленный Брейлденом план. Замуж был обширнейший, рассчитанный на много лет упорного труда, но вполне доступный для такого богатого человека, как Шерван. Прежде чем сказать последнее слово, он повел друга к Грейлу. Старик уже несколько лет жил в маленьком доме, который построил для него Шерван. Он давно отдалился от высших кругов,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 «Ты всегда умел настоять на своем, Шарван. Я должен был предвидеть, что кончится этим». «Значит, ты не одобряешь наш замысел?» — спросил Шарван. Он никогда не шел наперекор советам мудрого старца, и на этот раз ему хотелось получить его одобрение. Как обычно, Грейл заговорил о главном. «Сколько это будет стоить?» Брейлден ответил, на мгновение воцарилась выразительная тишина.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 Еще до начала зимы провели дорогу к стене и начали строить жилище для работников. Большую часть того, в чем нуждался Брейлден, был легко раздобыть. В стране вечной тени было изобилие всякого камня. Он успел также обмерить стену и выбрать место для лестницы. К тому времени, когда Трилорн стал спускаться к горизонту, Брейлден с удовлетворением подвел итог сделанному.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 Можно же представить себе, что в его мире два солнца, каждый из которых освещает свою сторону мира. Наконец Шарван сквозь мрак различил черную линию, обозначающую край стены. Скоро он будет первым человеком за много тысяч лет, если не вообще первым человеком, который увидит страну, отделенную стеной от его мира. Так ли она прекрасна, как его родина? Есть ли там люди, встречи с которыми принесет ему радость? Мог ли он предвидеть... Кто и как будет его ждать?» Грейл протянул руку к шкафу и нащупал большой лист бумаги, лежащий сверху. Брейлден молча ждал. Старик снова заговорил. «Как часто мы слышим суждения о протяженности Вселенной? Есть ли у нее границы? Космос представляется нам бесконечным, однако наша мысль восстает против представления о бесконечности».